Глава десятая. Жизнь втроём. Мангани идут. Когда пантера прыгнула на Акута, Мереэм вскрикнула от неожиданности. И ужасно, но не потому, что она испугалась за судьбу обезьяны, а потому что юноша, только что побивший это чудовище, собирался совершить безумный поступок. Едва только появился хищник, корок выхватил свой нож, прыгнул вниз, повис на ветвях. В то мгновение, когда Шита готовилась вонзить свои острые клыки в тело обреченного Акута, убийца вскочил ей прямо на спину. Огромная кошка была поймана в момент прыжка, когда она еще не успела выдрать и клока шерсти из обезьяньей шкуры. С диким воем стала она кружиться, бросаться на спину, стараясь когтями и клыками поймать врага, впившегося зубами ей в затылок, и не перестававшего колоть ей бок ударами ножа. Акут, услышав внезапный шум у себя за спиной, с необычайной ловкостью для такого грузного зверя, вскочил на дерево рядом с девочкой, но когда он увидел, что случилось, он мгновенно спрыгнул обратно на землю. Перед лицом опасности, угрожавшей его товарищу, он сразу позабыл недавнюю обиду и также был готов без раздумья жертвовать собой ради друга, как корок ради него. В результате, шито неожиданно для себя оказалось между двух взбешенных зверей, которые со стервенением рвали ее на части. Крича, ворча и воя, кружились они втроем в кустах, заставляя дрожать на дереве единственного зрителя этой дикой сцены, маленькую Мериэм, испуганно прижимавшую Джику к своей детской груди. Нож мальчика решил исход сражения. Пантера конвульсивно вздрогнула в последний раз и безжизненно растянулась в траве. Юноша и обезьяна встали на ноги, и их взоры скрестились над простёртым трупом врага. Корок кивнул головой в сторону девочки. — Не трогай её больше, — сказал он. — Она моя. Акут молчал глядя на литыми кровью глазами на труп шитых Затем он выпрямился, поднял взор к небесам и издал такой ужасный вой, что девочка снова вздрогнула и съежилась. Это был крик победы. Мальчик одну минуту безмолвно глядел на Акута, затем он вскочил на дерево и поспешил к девочке. Акут присоединился к ним. Несколько минут он зализывал свои раны, Затем он отправился искать себе завтрак. В течение нескольких месяцев странная жизнь втроем протекала без особых происшествий. Вернее, не случалось ничего необыкновенного для юноши и обезьяны. Для девочки это был непрерывный кошмар, длившийся много дней и недель, пока не привыкла спокойно смотреть в безглавный лик смерти. И перестала содрогаться при прикосновении ее холодной мантии. постепенно она выучивалась единственному способу обмена мыслями со своими друзьями – языку обезьян. Гораздо быстрее постигла она искусство джунглей и, в конце концов, часто была им полезной. Стояла на страже, пока не спали, помогала им находить след зверей и тому подобное. Акут разговаривал с ней только в случаях крайней необходимости, но по большей части старался ее избегать. Юноша был всегда добр к ней и готов был переносить ради нее какие угодно неудобства и лишения. Заметив, что она страдает от ночного холода и сырости, и что ей очень неудобно спать, он построил для нее маленький шалаш в ветвях испанского дерева. Там маленькая Мериэм спала в тепле, уюте и безопасности. Убийца и обезьяна спали поблизости на голых ветвях. Корок часто устраивался у самого входа в шалаш, чтобы охранять свою подругу от хищных зверей. Шалаш был очень высоко над землей, и им не приходилось бояться шиты. Но им могла угрожать опасность от хисты змеи и от павиана, жившего неподалеку и всегда скалившего зубы при встрече с ними. С постройкой шалаша их бродяжья жизнь окончилась. К ночи они должны были возвращаться к своему дереву. Река протекала рядом, дичи, плодов и рыбы было кругом в изобилии. Их жизнь протекала в той повседневной суете, которой живут все дикие. Они либо искали, чего бы поесть, либо спали. Они никогда не думали о завтрашнем дне. Когда юноше приходило на память его прежняя жизнь в далекой культурной столице, ему казалось, что там жил не он, а какое-то другое существо. Он совершенно не надеялся вернуться когда-нибудь в культурные страны, ибо, стараясь избегать тех, с кем он когда-то хотел подружиться, он зашел так далеко в вглубь дикого материка, что чувствовал себя теперь навсегда похороненным в джунглях кроме того с появлением мэрэм он обрел то чего ему больше всего не достаало в джунглях товарища человека в его дружбе с девочкой не было никакого оттенка чувственности они были друзьями товарищами не больше но они относились друг к другу как два мальчика если не считать немного внимания и покровительства которое инстинктивно оказывал ей корка Девочка боготворила его, как боготворила бы преданного брата. Любви они оба не знали, но по мере того, как юноша становился старше, было ясно, что и его посетит любовь, как всякого другого самца в диких джунглях. В джунглях у них было много знакомых. Маленькие мартышки часто собирались вокруг них поболтать и попрыгать. Окута они очень боялись и держались от него в стороне. Корока они боялись меньше. Но когда мужчины уходили, мартышки подходили к Мериэм и близко-близко рассматривали ее украшения и играли с Джикой, которая очень забавляла их. Девочка веселилась с мартышками и кормила их. Они развлекали ее в долгие часы, когда Корока не было дома. Кукла Джика совершенно изменилась с тех пор, как ее маленькая мама покинула деревню Шейха. Теперь она была одета так же, как и Мериэн. Платье ее составляло лоскуток леопардовой шкуры, прикрывавшей ее с плеч до колен. Несколько травинок, вставленных в сбившийся ком волос, заменяли ей перья. Такие же травинки на руках и ногах служили ей браслетами. Джика стала настоящей дикаркой, но сердце у нее не изменилось. Она осталась такой же внимательной слушательницей, как и раньше. Ее драгоценным качеством было то, что она никогда не перебивала и ничего не рассказывала о себе. Сегодня было все так же, как всегда. В течение часа Джика внимательно слушала Мериэм. Кукла сидела, прислонившись к стволу дерева, а ее хозяйка с кошачьей грацией лежала перед ней на толстой ветке. «Маленькая Джика», — говорила Мерем, — «наш корык ушел надолго. Скучно и тоскливо в джунглях, когда с нами нет корыка Что он принесет нам сегодня? Еще один блестящий браслет для моей ноги? Или мягкий замшевый пояс, который отнимет у чернокожей женщины?» Он говорит, что ему гораздо труднее отнять украшение у женщины, чем у мужчины, потому что женщин он не убивает. Женщины борются с ним и кричат. На их крики прибегают мужчины с копьями и стрелами. Короку приходится взбираться на дерево. Иногда он тащит за собой на дерево и женщину, и там отнимает у нее украшение для Нариэм. Он говорит, что негры стали бояться его, и когда он появляется, все, и мужчины, и женщины, прячутся в своих хижинах. Но он и туда бежит за ними и редко возвращается, не достав стрел для себя и подарков для Миреэм. Корок в джунглях могущий владыка. «Это наш корок! Нет, мой!» «Корок мой, мой, мой, мой!» Маленькая испуганная мартышка вскочила ей на плечо и оборвала ее излияния. «Спасайся скорее!» — кричала она. «Мангани! Мангани идут!» Мириэм лениво взглянула через плечо на суетливую нарушительницу ее покоя. «Спасайся сама, маленькая Ману!» — сказала она. «Корок и Акут — единственные мангани в наших джунглях. Это они возвращаются с охоты. Ты когда-нибудь увидишь свою тень, маленькая ману, и перепугаешься до смерти!» Но мартышка закричала еще громче и проворно полезла вверх, к тонким веткам, куда не может добраться мангани, большая обезьяна. Мериэм слышала, что кто-то приближался Карабкаясь по ветвям, она внимательно прислушалась, приближались двое. Две больших обезьяны, ну, конечно, Корок и Акут. Для нее Корок был тоже большой обезьяной, Мангани. Так они и трое всегда называли себя. Человек был их врагом, и они не считали себя больше принадлежащими к человеческому племени. тар Тармангани или большую белую обезьяну, как назывался белый человек на их языке, им вообще не приходилось встречать. Гомангане, большим черным обезьянам или неграм, никто из них не принадлежал. Так что они звали себя просто Мангане. Мириэм решила притвориться спящей и подшутить над короком. Она легла на спину и крепко закрыла глаза она слышала как они подходят ближе и ближе они подошли к самому дереву и вдруг остановились должно быть заметили ее но почему они стоят так тихо почему корок не здоровался с ней как всегда молчание начинало ей казаться подозрительным быть может корок тихо хочет подшутить над ней ну что же она перехитрить его она чуть чуть приоткрыла глаза И сердце у нее замерло. Огромная обезьяна, чужая обезьяна, какой она никогда не видела, бесшумно подкрадывалась к ней. За ее спиной виднелась вторая. С ловкостью белки вскочила Мереем на ноги. Обезьяна кинулась за ней. Прыгая с ветки на ветку, девочка полетела под джунглем. За ней неслись две огромные обезьяны. Над ними, по верхушкам деревьев, к свизгам и пискам, мчались мартышки, швыряя ветками в мангане и подбодряя девочку. С дерева на дерево прыгала Мариэм, стараясь держаться на тоненьких ветках, где не могли пройти ее преследователи». Обезьяны гнались за ней все быстрее и быстрее. Пальцы их уже не раз касались ее, но она ускользала от них, делая самые рискованные прыжки. Она постепенно пробиралась к верхушкам деревьев, только бы ей добраться до верхних веток, и она спасена. Но вдруг, после одного из самых безумных прыжков, ветка под ней подломилась и она полетела вниз ей не раз приходилось падать и она не боялась падения ее огорчало другое теперь ей не удастся так скоро добраться до верхушки дерева ее падение остановил толстый сук и она за него зацепилась немедленнее секунду она вскарабкалась на ветвь и хотела броситься дальше но в этот момент грузная фигура обезьяны спрыгнула сверху и очутилась рядом с ней длинная волосатая рука обхватила ее талию. Почти одновременно подбежала вторая обезьяна. Она протянула лапу к Мериэм, но ее похититель, крепко сжимая свою добычу, оскалил зубы и угрожающе зарычал. Мериэм старалась вырваться из цепких объятий. Она била кулаками по лохматой груди, позаросшей шерстью щеке. Она вонзила свои крепкие зубы в руку чудовища. Обезьяна ударила ее злобно по лицу, не отворачивая скаленной морды от своего товарища, который, по-видимому, оспаривал у нее добычу. Обезьяне, поймавшей Мереем, было неудобно сражаться на шатком суку. Не выпуская своей жертвы, она спрыгнула на землю, вторая обезьяна последовала за ней, и они сцепились в яростной схватке. Девочка, пользуясь их ссорой, несколько раз пыталась ускользнуть, но всякий раз, оставив на время свою дуэль, они бросались за ней и ловили ее. Она не раз получала удары, которые они предназначали друг для друга. Наконец она упала на траву без чувств, а рядом две обезьяны дико бились с бешеным ревом. Над ними благим матом кричали мартышки, шмыгая вверх и вниз по деревьям. Птицы с причудливым оперением слетелись смотреть на сражение. Где-то вдали завыл лев. Обезьяны катались по земле и рвали друг друга на части. Их лапы сплетались, как руки борющихся людей. Клыки разрывали мясо. Кровь стекала по косматым телам. И земля кругом стала красной. Мериэм без сознания лежала на земле. Наконец, одна обезьяна стала одолевать, и бойцы упали на землю в последний раз. Несколько минут обезьяны лежали неподвижно. Только одна из них встала после этих объятий. Глубокая кровавая рана зияла у нее на шее. Она принялась медленно похаживать между девочкой и своим поверженным врагом. Она попирала его ногами. Испуская дикое ворчание, мартышки с визгом разбежались. Лев снова завыл вдалеке. Обезьяна подошла к Мериэм и прислушалась, дышит ли девочка. Девочка была жива. Мартышки стали постепенно возвращаться. Они глядели на победителя сверху, отчаянно кривляясь и визжа. Обезьяна зарычала на них, оскалив клыки. Затем она подняла девочку перекинул ее через плечо и понесла под джунглем мартышки следовали за ней